Глава 33. Что-то изменилось в моем Стефане Дурове. Будто нагломилось. Он сделался молчаливым и... нет, не угрюмым, а каким-то безучастным ко всему. Как вышел три дня назад из собора, закончив разговор с викарием Нижегородским, так до сих пор и ходил, словно он, а не я, сделался вдруг цифровой копией личности. слова он теперь предпочитал тратить скупо будто они стали величайшим богатством, а у него в кармане их и вовсе осталось немного скоро собрался не забыв пополнить мое оборудование и даже не заночевав выдвинулся в киев чтобы от него направиться на херсон июльская степь одновременно наводила тоску и будила чувство опасности все же что я что стеф дети совсем другой местности лесатом сопки овраги до реки Неровный в общем рельеф. А тут, прости господи, куда не поверни плоская обожженная солнцем доска. Видимость на километры, если захочешь спрятаться, разве что в траву нырять, она тут высокая. Так и чудится, что притаился где-то враг, уже нарисовавший на спине стража мишень. Мне чудится, цифровой копии личности. Каково же тогда Стефу? Был и другой путь к нашему новому месту службы. Правда, пришлось бы крюк сделать приизрядный. Сесть в Киеве баржу, что по Днепру ходит, и неспешно, но зато и не суетно, за полторы недели добраться до места назначения по воде. Всем хорош способ, недаром же его торговцы предпочитают сухопутному, но долго, хотя даже не время в пути самое главное. При путешествии с речным караваном страж бы полностью лишился маневренности и контроля, запрут внезапно набежавшие за добычей сектанты, и куда бежать с баржи, еле ползущей по реке. Поэтому, коротко обсудив варианты, мы решили идти своим ходом. Гравицикл способен развивать скорость по бездорожью до сотни километров в час, но это по бумагам. На деле мало кто больше семидесяти из него выжимает, но даже если бы пришлось тащиться на двадцати-тридцати, то дня за три с остановками до пункта назначения мы бы добрались. Стеф Словно бы спешил поскорее оказаться в Херсоне и приступить к выполнению новых своих обязанностей. С какой-то обреченной покорностью, вот как бы я это назвал. По моему мнению, он слишком серьезно воспринял назначение, которое по факту больше ссылкой являлось. Ну, решил иерарх задвинуть опального стража подальше в глушь. Конец света, что ли? Не он первый под раздачу властям попадает, не он последний. Вон, вспомнить хотя бы меня после киевской операции. Хотя нет, некорректный пример. Но все равно, зачем так убиваться и себя в жертву приносить? Второй день мы неспешно плыли по равнинной местности, помеченной на картах, как Причерноморско-Каспийская степь. И единственная опасность, с которой нам пришлось здесь столкнуться, была скука. Шутка ли, ничего вокруг не меняется? куда взгляд ни кинь, выгоревшая на солнце трава, одинаковые на вид круглые низкие холмики и равномерно разбросанные продолговатые островки небольших рощиц. Если смотреть все время по курсу движения, можно даже подумать, что мы на месте стоим, а некто прокручивает вокруг нас один и тот же пейзаж. Да еще и молча все. Нет, Стеф и раньше не любил из пустого в порожнее переливать – Но три слова в день – это слишком даже для него. Молча, медленно и тоскливо – девиз нашего путешествия в Херсон. Я, чтобы хоть как-то разнообразить дорогу, безостановочно гонял сразу двух дронов, разведывая местность, и натурально уже дурел от однообразия окружения. Появление в 50 метрах по курсу грузовой платформы с тяжелым метателем на корме и человеком на носу я прозевал, «Не знаю, как это могло произойти, ведь местность я просматривал на сотни метров во все стороны, но факт остается фактом. Появился неизвестный, как чёрт из коробочки. При этом наш гость даже не прятался. Загнал свою телегу на вершину одного из здешних холмиков, сам уселся на край и ноги свесил. Когда я подогнал одного из дронов к самому лицу человека, способ его таинственного появления из ниоткуда перестал выдавать вопросы». Наверняка морок на свою стоянку поставил, а теперь снял. «Колдун же!» «Это гринь!» – доложил я стражу. Ожидаемо, меланхолично отозвался тот и чуть довернул гравицикл в сторону нехриста. «Я тут подумал, страж! Может, тебе компания в пути понадобится?» – крикнул колдун, когда нас разделяло уже метров двадцать. «Може и понадобится!» – в тон ему откликнулся страж, останавливая гравицикл. Гринь ни капли не изменился с того дня, как мы расстались с ним на границе с болотом. Та же простая одежда общинника, кожаная броня, пара ножей да лук, лежащий рядом с правой рукой на платформе. Новыми шрамами вроде не обзавелся, и смотрел на нас он, излучая дружелюбие, как прежде. «Как узнал, что я пойду?» — спросил Стев, без выражения оглядывая гостя. «Птицы рассказали». Кажется, искренне ответил маг. «Вот, нашел местечко, чтобы не выпрыгивать неожиданно и не пугать. А то ведь вы, стражей чуть что, за оружие хватаетесь». «Есть такой грех. Мир суров». «Мир прекрасен и удивителен», — не согласился Гринь. «В нем множество тайн и загадок, которые только и ждут, чтобы мы их раскрыли». а еще куча сущностей, от которых мир надо избавить, чтобы он и дальше оставался местом прекрасным и удивительным». Стеф вздохнул. Только встретившись с колдуном, он уже произнес слов больше, чем мы за весь этот и предыдущий день. «Что тебе нужно от меня, Гринь?» – спросил он. «Неправильно ты вопрос ставишь, Стефан», – ухмыльнулся маг. «Что нужно тебе? Должность ревнителя в Херсоне?» «Прозебание в глуши до тех пор, пока епископ Нижегородский не призовет тебя обратно на службу?» «Ты подозрительно хорошо осведомлен». «Люди, такие болтуны». «И не говори. Слушаю тебя, аж уши вянут». «Поливай их водичкой». Гриень. Впервые с начала разговора с эмиссаром круга посвященных в голосе стража промелькнули эмоции. «Ась». «Толком скажи, чего ты меня дожидался? Не просто же так». «Давай перекусим, а потом поговорим, а? Я тут дрову подстрелил. Не такая жирная, как по осени, но вполне себе. Разделишь со мной?» Став, ты и так в опале», — предупредил я подопечного. «Умнее было бы сократить общение с магами». «А то что? Дальше Херсона сошлют? Ты же не знаешь, что ему от тебя нужно?» «Вот и узнаем». «Да не трясись, Оля». «С удовольствием». слух для Гриня произнес он, обрывая наш спор. Готовка птицы заняла у встретившихся в степи мужчин больше часа. Пока доехали до ближайшей рощицы, пока дров набрали, костер развели, дичь ощипали до да разделали. К тому времени уже и огонь спал, и угли сделались подходящими для приготовления. Куски добычи нанизали на прутья, повесили над огнем. И все это время об истинной причине встречи ни один из них ничего не сказал. Вели себя так, словно бы встретились два товарища. Обед вот готовят. «Ну, рассказывай», — произнес через некоторое время Стефан, отбрасывая в сторону последний освобожденный от мяса пруток. «Накормил, напоил. Теперь к делу давай». Гринь облизал жирные пальцы, потом вытер их специальным кусочком ткани и только после этого произнес. «Помнишь, Анубис про брата своего говорил? Сутеха». «Это который Сет?» «Египетский бог» и еще множество других имен, верно? «Ну, помню. И чего?» «Есть у меня верные сведения, что он пробудился все-таки. То ли нашли ему подходящего жреца, то ли еще что. Но слух по людям пошел». «Гринь, ты что, опять?» – рассмеялся страж. «Снова решил меня подбить на свою авантюру? Тогда еще ладно, там и выбора особенного не имелось. Да и я тогда не совсем я был». «Но сейчас, Гринь, ты что же, серьезно рассчитываешь, что граничник Нижегородской епархии поедет с колдуном, которого вообще-то сжечь должен на поиске сутеха? Просто в качестве благодарности за вкусную драфу запеченную на углях?» «Это работа, такая же, как у тебя, изничтожать врагов рода людского». «Мне, кстати, золотоголовый за Анубиса благодарность вынес». «Серьезно?» – удивился Гринь. «Не». Так-то они враждуют, точнее, сферы влияния делят. «Я не собираюсь помогать демонам в этой их борьбе». «Да при чем тут демоны и помощь им?» – неожиданно взорвался маг. «Тут формула «враг моего врага, мой друг» не работает, и тех и этих надо от нашего мира отваживать. У меня есть назначение в Херсон. Твое предназначение – служить людям и защищать их от посторонней дряни». «Скажи сразу». Один не справишься, вот и решил святого воина в команду позвать. Раньше же получилось... «Ой, я тебя умоляю, страж. С тебя святой, как с меня настоятельница женского монастыря. Разок экзорцизмом шибанул по языческому богу. И глядите на него. Сразу себя в святые записал». «Ладно, я согласен. Я и без тебя справлюсь. Чтоб ты знал. Просто подумал...» «Что?» «Что?» Одновременно с магом внутренне возопил я. «Я пойду с тобой на сутеха», — сразу нам обоим ответил Стефан. «Я знал, что на тебя можно рассчитывать, Стефан», — засеял Грин. «Он сейчас слабенький. Только-только ото сна отошел. Тепленьким возьмем». «Стефан Дуров, ты отдаешь себе отчет, что нарушаешь приказ епископа? Тебя отправили занять пост ревнителя в Херсоне». «Но никто не назвал четкой даты, с которой я должен приступить к своим новым обязанностям». Посмеиваясь, ответил мне граничник. "Добро, да Соли. Отец Владимир просто услал меня из Новгорода, чтобы я у него под ногами не путался. Пока он будет, порядок наводить. Ты же прекрасно понимаешь, что мы в Херсоне не нужны. Ревнитель из меня, как из дерьма пуля. А стражей на посту и без меня достаточно. А тут древний бог, Оли, существо демоническое, по земле от сотворения веков гуляющее». «Меня для борьбы с таким злом и создавали. Ты давно это решил, поэтому молчал всю дорогу». «Да только что. Я честно собирался добраться до Херсона, но раз такое дело, почему бы нам туда не приехать немного попозже? Или голову сложить? В сутях противник не из простых». Тут я поймал себя на том, что уже копаясь в архивах, ища информацию по древнему богу, его сильным и слабым сторонам, и тотчас понял, что решение Стефа поддерживаю. На фоне нашего внутреннего диалога что-то говорил Грин, Радовался, надо полагать согласию стражей и помощи, которую он от него получит. Я не вслушивался, ведь каждое его слово было для меня предсказуемо. Вместо этого... «Я отдал все свои ресурсы на поиск информации и беседу с подопечным». «Или голову сложить», — согласился со мной он. «Но если я хочу развивать свой дар Олли, мне нужны именно такие противники». «Можно было сперва на низших потренироваться», — буркнул я, но не сказал, чтобы всерьез. «По подвигу и награда. Ты со мной напарник». «Я тебе не напарник, а наставитель, чада бестолковая И, конечно, я с тобой. Куда же мне из твоей головы деваться? Считается, что у нас, цифровых личностей, нет эмоций. Люди, как обычно, делают выводы на основании неполных данных. Есть у нас эмоции. Просто они не завязаны на химию организма. Вот и все. Я, например, не могу дрожать от страха или возбуждения. Просто испытываю беспокойство или предвкушение. Да. Именно предвкушение я сейчас и испытывал. Конец книги.